«Я не новобрачная», — сказала я. «У меня даже не было настоящей свадьбы. Ни белого платья, ни флор ни подружек. Мне вовсе не нужны дурацкие танцы, в мою честь». «На Мендерли праздничный стоит посмотреть», — сказал Фрэнк. «Вы получите огромное удовольствие. И не бойтесь, от вас ничего не потребуется. Только встречать гостей, а это не трудно.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 Он залился краской, немного шокированный, вырвавшимися у меня словами, немного задетый моим смехом. «Не вижу ничего смешного», — чопорно проговорил он. Через итальянское окно в комнату вошел Максим, следом за ним прыгнул Джеспер. «По какому поводу это веселье?» — спросил Максим.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 «Леди Кроуэн, чертова зануда», — сказал Максим. «Если бы ей самой пришлось писать все приглашения и вообще организовывать все это дело, ее энтузиазм скоро остыл бы. Впрочем, я уже привык. Местные жители смотрят на Мендерли как на балаган и ждут, что мы поставим какой-нибудь номер для их увеселения. Нам верно придется позвать все графство».